«Породейте, Тимофей Семенович, кстати-с, Иван Матвеевич просил передать вам карточный должок, семь рублей в Яралашс!» «Ах, это он проиграл на медне у Никифор Никифорч, помню-с! И как он тогда был весел, смешил, и вот!» Старик был искренно тронут. «Породейте, Тимофей Семенович!» «Похлопочу-с!» от своего лица поговорю частным образом в виде справки а впрочем разузнать так неофициально со стороны какую именно цену согласился бы взять хозяин за своего крокодила Тимофей Семёнович, видимо, подогрел, непременно, отвечал я, и тотчи же явлюсь к вам с отчётом. Супругте Одна теперь скучает. Вы бы навестили Тимофей Семёнович? Навесёс. Я ещё Давич подумал, да и случай удобный. И зачем? Зачем это его дёргало смотреть крокодила? А впрочем, я бы и сам желал посмотреть. Навестить-ка бедного Тимофей Семёнович, навесёс. Конечно, я этим шагом моим не хочу обнадёживать. Я прибуду Как частное лицо. Ну-с, до свидания. Я ведь опять к Никифор Никифорычу. Будете? Нет-с, я к узнику. Да-с, вот теперь и к узнику. Эх, легкомыслие! Я распростился со стариком. Разнообразные мысли ходили в моей голове. добрейший и честнейший человек Тимофей Семёныч а выходя от него я однако порадовался что ему был уже пятидесятилетний юбилей и что Тимофей Семёныч у нас теперь редкость разумеется я тотчас полетел в пассаж обо всём сообщить бедняжке Ивану Матвеевичу да и любопытство разбирало меня как он там устроился в крокодиле и как там можно жить в крокодиле Да и можно ли действительно жить в крокодиле? Порой мне, право, казалось, что все это какой-то чудовищный сон, тем более, что и дело-то шло о чудовище.